Глава двадцать седьмая. Бенкс. Наши дни. Спустившись по лестнице в кухню, я окинула взглядом тускла освещенную пустую комнату, немного одурманенную открывшимися перспективами. Если бы я была дома. То схватила бы на ходу порцию того, что приготовила и оставила на столе Марина. Если бы была в своей квартире, сварила бы себе яйцо и сделала кусочек тоста, чтобы затем в спешке отправиться куда-нибудь по поручению Габриэля. Сейчас мне не нужно было никуда идти. У меня больше не было работы. Оставалось лишь решить вопрос с братом. Сегодня утром всё было тихо. За исключением того факта, что я понятия не имела, куда чёрт возьми ушёл Кай. Немногим ранее Давид постучал в дверь спальни, чтобы проверить, как я. Вручил мне сумки с новой одеждой, которую забрал из моей квартиры, и сообщил, что Кай куда-то убежал, но скоро вернётся. Я была очень благодарна за одежду, потому что пришлось одеваться в одном свадебном платье. И хотя я с радостью носила бы вещи Кая, Мне больше нравились облегающие джинсы и чёрная блузка с коротким рукавом, которые я нашла в сумках. Было приятно примерить что-то новое. Я включила свет, обошла вокруг стола и направилась к холодильнику, взглянув на деревья, видневшиеся в окнах справа. Разбушевавшийся ветер трепал листву. В небе нависли тучи, и я вспомнила, что сегодня обещали грозу. По рукам вновь пробежал холодок. Открыв холодильник, я изучила продукты, некоторые из которых даже не узнала, потому что никогда не пробовала. Рулеты из мяса и тофу, зелёные и оранжевые соки, какое-то интересное блюдо из грибов с соусом и приятным ароматом. Также я нашла яйца, молоко и две полки, забитые фруктами и овощами. сыра, печенья или газировки здесь не было. Могла бы догадаться, что она, кажется, приверженцем здорового питания. Я достала яйца. Обернувшись, поставила картонную коробку на стойку и сняла с держателя кастрюлю. Ты улыбаешься. Когда подняла глаза, увидела Давида, вошедшего в кухню. Разве, заставив уголки своих губ опуститься, я ответила: Но ну, само собой получилось. Он усмехнулся, после чего снял куртку и повесил её на спинку стула. С противоположной стороны стола вслед за ним вошёл лев. Бросив какие-то ключи на стойку, парень зевнул, и его чёрные волосы свисали на глаза. Я замерла. На мгновение он напомнил мне Дэймона, когда тот возвращался домой поздней ночью, настолько пьяный, что наконец ощущал хоть какое-то спокойствие и хотел лишь завалиться спать. Кай скоро вернётся, сказал Лев. Всё в порядке? Он пожал плечами. Полагаю, позже узнаем. Ладно. Я налила сок в три стакана и посмотрела на парней. Вы голодны, ребята? Ты готовишь? Дэвид в шоке отпрянул назад. Я умею готовить яйца, но Обернувшись, я снова ошеломленно открыл холодильник. У него тут еды на целую свадьбу хватит. Их глаза загорелись, они подскочили со стульев и подошли ко мне. Но мы ведь отпраздновали свадьбу накануне, заявил Давид, нагнувшись и изучая полки. Так что к черту все, давайте устроим пир. Потом останется беспорядок, начала я. Кай не любит беспорядки. Фыркнув от смеха, Давид достал мясо, обёрнутое пергаментной бумагой. Его жена может делать всё, что захочет, в своём доме, верно? Мои губы расползлись в широкой улыбке. Думаю, скоро узнаем. Я откусила бенье. Мои зубы внзились в нежное воздушное тесто. А они вкусные, сказала Ялеву, слизывая сахарную пудру с губы. Он проглотил свой чуть ли не целиком и кивнул. Меня бабушка вырастила. Раньше она постоянно их делала. Ни Марине, ни настепня, конечно, но я проживу на этом, если придется. Засмеявшись, я вдруг замолчала из-за посетившей меня мысли и повторила: Марина. Она осталась в доме своего ублюдочного босса, где постоянно ошивались другие мудаки, работавшие на Габриэла. Нужно было забрать её с собой. Лев с лицом запачканным мукой подошёл к печке, пока Давид уминал стейк, который сам себе приготовил, и накладывал в тарелку очередную порцию яичницы. Бенкс. Я резко обернулась в сторону прихожей. и увидела стоявшего там Кая. На парней он даже не взглянул. "Иди сюда", сказал он и развернувшись, вышел. Вытерев руки полотенцем, я отряхнула крошки с блузки и последовала за ним. В какой-то момент неосознанно начала теребить своё кольцо. Но тут же заставила себя остановиться, опустила руки и подошла к Каю. "Мы Приберёмся на кухне, уверила я его. Меня это не беспокоит, покачал он головой. Его взгляд смягчился. Я рад, что ты веселишься. Открылась входная дверь, в дом вошёл Уилл с сумкой, Майкл и следом за ними Эрика. Кай опять повернулся ко мне. Пусть твои ребята доедают, а потом они нужны мне на улице. Что происходит? Он за мёртром мгновение, удерживаемый взгляд с тревогой в глазах, взяв за руку парень, отвел меня в сторону. Ты знала, что Делькур когда-то принадлежал твоему отцу? Тихо сказал Кай. Что? Я не находила слов. Серьезно? Нет, не знала. Я не управляла его делами, по крайней мере легальными. Хотя думаю, что-нибудь услышала бы краем уха. Здание принадлежало ему ещё до твоего рождения, пояснил он. Раньше оно служило отелем. Более того, именно семья Габриэла построила его. Значит, секретный этаж там тоже есть, кивнул парень, предвосхитив мой вопрос. Похоже, Дэймон перебирался из одного места в другое. Быть такого не может, то есть, когда я приносила контракт на вечеринку Майкла, Мой брат мог находиться в здании. Я не сомневалась, что он в городе, но, боже, почему Дэймон никогда не рассказывал мне о Делькури? Я хочу покончить с этой ситуацией. Встрял Майкл, бросив спортивную сумку к подножию лестницы. Он заставил нас бегать по всему городу, словно кучку придурков. "Точно", заметил Уилл и вышел из кухни с бутылкой пива в руке. Нам даже в пантифик идти не стоит. Пусть сам придет за нами. Давайте откроем грёбаные двери, Настеж. Почему нет? Кай заиграл жиловками, и я поняла, что он был раздражен. Пожалуйста, не вызывай полицию. Наклонившись к нему едва слышно попросила я. Гебриел мне что? Я не хотела говорить Каю, каковы будут дальнейшие действия моего отца. Этим только могла подкинуть ему пару идей. Он не позволит Дэймону опозорить его очередным арестом, ответила я расплывчато. У меня получится успокоить его, если мне удастся с ним поговорить. Он и близко к тебе не подойдёт. Дэймон мой брат. Этому не бывать, рявкнул Кай. Я с ним разберусь. Уилл прав, Рика выступила вперёд. Запутайте его и заставьте прийти за нами. За всё то время, что он прятался в городе. Дэймон ещё ни разу не доказал, что представляет реальную угрозу. Смехкая прозвучал скорее снисходительно, чем весело. Акулы тоже кружат вокруг своей добычи, пока решаются есть её или нет. Он посмотрел на девушку сверху вниз. Порой они уплывают, иногда кусают. Возможно, Дэймон хотел бы перекинуться парой слов с нами. Парень указал пальцем на своих друзей. Но с вами обеими разговором дело не ограничится. Кай перевёл взгляд с Рики на меня. И они станут рисковать и проверять, не собирается ли Дэймон добраться до вас сегодня ночью. Вот именно, поддержал его Майкл. Мы встречаемся с ним позже. Он пригвоздил меня взглядом, будто бы предупреждая: "Ты, Рика и Алекс, останетесь здесь с львом и Давидом". "Нет", воскликнула Рика. "Исключено", закричала я. "Я имею не меньше прав увидеться с ним. Если кому-то и удастся усмирить его, так это мне. Мы не останемся дома печь кексики, в то время как мужчины уйдут на охоту". "Если ты думаешь", Кай схватил меня и приподнял, Я люблю тебя, прошептал он, отходя подальше от остальных. А Дэймон может отправить меня в тюрьму на очень долгий срок. Теперь, когда я нашёл тебя, ни за что этого не допущу. Пожалуйста. Страх, омрачивший его взгляд, видела только я. Он любил меня? Я пристально смотрела на парня, гадая, что творилось у него в голове. Почему его выбор пал на меня? Мы были совершенно разными. Это и правда теперь мой дом. Моя кровать наверху, моя одежда, мой муж. И правда ли, что у нас появятся дети? Получится ли у меня быть мамой? Боже, будущее сейчас выглядело совершенно иначе. Ничего подобного я не ждала. Если раньше мой жизненный путь казался прямым тоннелем, То сейчас я словно кружила по полянам, холмам и горам в поисках дороги. Передо мной открылось столько неизведанных троп. Я могла двигаться вперёд и больше не попасть в одно и то же место дважды. Однако по какой-то причине меня это совсем не пугало. Мне хотелось снова начать мечтать. Пожалуйста, не причини ему вреда. Я постараюсь. Кай поставил меня на ноги и поцеловал в лоб, после чего отвернулся. Но я притянула его обратно и прошептала: "Я тоже тебя люблю". Лицо парня озарилось улыбкой. Обхватив мою шею сзади, он притянул меня к себе и жадно поцеловал в губы. Всё ещё глядя на меня, Кай повернулся к своим друзьям. "Давайте замуруем это место как гробницу".